Глава 54. Робин проложила себе дорогу ко входу в офис шерифа, и ее хватило чувствовать дежавю. Внутри толпились серьезные и напряженные люди. Сквозь общий гул пробивались обрывки разговоров через окно. Думала, он мертв. Ее нет уже несколько часов. В Беттельвилле ожили худшие воспоминания в истории городка. Снова случилось страшное. Она прибежала сюда после звонка Мелоди. Та рассказала, что Кэти опять исчезла, а шериф организует поисковые партии. Робин немедленно позвонила Натаниэлю, и тот уже был в пути. Заметив заплаканную Элли, Робин протолкалась вперед. — Привет, что произошло? Мелоди говорит, Кэти вновь пропала. — Это я виновата, — всхлипнула Элли. — Присматривала за ней, а потом что-то появилась снаружи, какая-то тень. Кэти ее увидела и перепугалась. Робин вздрогнула. Сразу представила, как расширяются от ужаса глаза девочки, как вспыхивают в ней травмирующие воспоминания. Только что вызвало их на сей раз. Она... она заперлась в себе в комнате. Я пыталась ей говорить ей выйти, понимаете? Хотела успокоить, говорила с ней через дверь. Какая я дура, только потеряла время. Что было дальше? Мне, наконец, удалось попасть в спальню. В замок можно открыть кухонным ножом или отвертки. Ну, вы знаете, только Кэти уже не было. Окно нараспашку. Через него она и выбралась из дома. Я искала, кричала, но малышка так и не откликнулась. Элли подавила рыдание. Вдруг где-то упала, расшиблась или, или... Она просто спряталась, попыталась успокоить девушку, Робин. Наверняка скоро объявится. — Ага, — дрожащим голосом произнесла Элли. — Знаете, когда ее похитили в первый раз, я видела... Наверное, я могла что-то... — Ничего-то сделать не могла. — Робин вздохнул. — Да и какая уже теперь разница? Нам следует думать о том, что случилось сегодня. Да, правда? Или но ты ее искать. Робин не решилась говорить о своих страхах. У Кана был сообщник. Не его ли тень? — мелькнула за окном дома Стоунов. Клар рассеянно слушала указания, которые раздавал поисковикам шериф. Полиция организовала блокпосты на основных ведущих из города дорогах. Не более, чем мера предосторожности. В конце концов, похитивший Кэти человек мертв. Нет никаких причин думать, что история повторится. Пит высадил ее у конторы шерифа и поехал домой. На случай, если объявится Кэти. А надо было поступить наоборот. Наверняка дочь вернется, как только немного придет в себя. Как раз лучше, чтобы дома ждала мать. В завибрировал телефон. — Клэр с прыгающим сердцем нажала на кнопку. — Неужели Кэти пришла? — Это я. Судя по тону мужа, надеялась она напрасно. — Ничего? — спросила Клэр. — Пока ничего. Но я не сомневаюсь, что Кэти вот-вот появится. Да — Да-да, — отрешенно сказала Клэр. — Не понимаю. И ведь в последнее время стало намного лучше. И когда ты уходил, все было спокойно, правда? — Ну, ничего серьезного я не заметил... Интересно, почему у него такой неуверенный тон? — Пит! — повысила она голос. — Ты ведь говорил, что все прошло гладко. — Ну да, конечно, Кэти немного заволновалась, когда я уходил, но это ведь ожидаемо, верно? Клэр прикрыла глаза. Зачем она доверилась Питу? Если дочь была напугана уже во время его ухода, легкий страх мог запросто перерасти в паническую атаку. Она с отвращением прервала разговор. — Клэр! Мягко тронул ее за плечо шериф Прайс. «Вам следует ждать Кэти дома вместе с Питом. У нас все...» под... «Нет тушь! резко возразила она. «Сидеть дома и ждать, как пятнадцать месяцев подряд? Немыслимо. Тем более в обществе Пита. Я присоединюсь к поисковой партии. Если Кэти до сих пор не явилась домой, значит, спряталась в каком-то известном ей месте. Так? Мне нужен напарник с машиной, чтобы объехать такие места». Но заколебался шериф, Клэр обвела глазами комнату и, наконец, остановилась на знакомом лице. «Эван!» — окликнула она приятеля Пита. Тот обернулся и вздрогнул, а затем подошел. «Я только что приехал. Всего пять минут назад услышал, что... Клэр, я уверен, Кэти скоро вернется. Можем мы с тобой кое-куда съездить?» — спросила она, не обращая внимания на его сбивчивую речь. «Мне нужно осмотреть те уголки города, где могла укрыться Кэти». — Но шериф сказал, что я должен обследовать район вокруг школы. Эван заморгал. — Может, кто-то другой? — Клэр схватила его за руку. — Пожалуйста. Не хочу искать дочь с незнакомым человеком. — Я найду, кого отправить к школе. — поддержал ее прайс. — Хорошо, — вздохнул Эван. — Моя машина прямо перед входом. — Спасибо, — поблагодарил его Клэр, судорожно вспоминая места, которые они с Кэти посещали за последний месяц. — Начнем с парка у нашего дома. Робин медленно ехала по улице, посматривая по сторонам. Отчаянно надеялась увидеть одинокую хрупкую фигурку Кэти, испуганно прячущуюся в каком-нибудь углу. Шериф попросил Робин прочесать южную часть города, где находился ее дом. Однако чем больше она колесила по району, тем больше проникалась уверенностью. Кэти ей не найти. Во всяком случае, вот так ездить бесполезно. Девочку Робин знала хорошо. Даже напугавшись до полусмерти, та будет искать место, где сможет ощутить себя в безопасности. Самым естественным для нее поступком было бы вернуться домой, если только ее снова не похитили. Робин содрогнулась, вспомнив о неизвестном сообщнике Канна. Неужели это человек лично, знающий Катти, если так? Он понимает, что девочка способна его опознать. И, разумеется, она является для него фактором риска. Возможно, сообщник ждал, пока все немного уляжется, а потом нанес удар. Робин вдруг пришло в голову, что Кэти могла и не сбежать сама. А если ее похитили через окно? Какой смысл покидать дом, увидев нечто ужасное снаружи? Куда более разумно запереться в комнате и спрятаться под кровать? Надо вернуться в офис шерифа, поговорить с ним, а заодно дождаться на Вот только сперва следует наведаться к себе, если Кэти все же сбежала. Единственное надежное для нее место — игровая комната Робин. Значит, сейчас она быстренько заглянет домой, если Кэти там нет, поедет к шерифу. Оставалось надеяться, что сообщник Кама, во-первых, не схватил Кэти, а во-вторых, не затаился нигде поблизости. Клэр смотрела в окно машины, чувствовала на себя беспомощным зрителем, неспособным повлиять на ход пьесы, приближающейся к печальному финалу. Мать, разыскивающая пропавшую дочь. Знакомая роль. И сценарий Клэр знала наизусть. Сперва суета, затем отчаянные поиски, потом тающая надежда, а дальше заволакивающая мир черная пустота. Они ехали сквозь парк. Вглядывались в темноту, искали. Больше здесь никого не было. Другие добровольцы прочесывали город. Набежавшие тучи сгустили мрак на улицах, и уличные фонари вступили в безнадежную битву с ночью. Эван в основном молчал, сжимая руль так, что побелели костяшки пальцев. Неожиданно для Клэр он вырулил к обочине, припарковал машину и заглушил мотор. — Почему мы остановились? — отрешенно спросила она. Эван повернулся и глянул на нее широко раскрытыми, остановившимися глазами. — Прости меня, Клар. Едва перешагнув порог дома, Робин поняла, что-то неладно. Внутри было темно и тихо, однако она почувствовала в воздухе непонятное колебание. Пустой дом ощущается иначе. — Где же Мэнни? Робин прошла в коридор на цыпочках с отчаянно колотящимся сердцем, Ее захлестывали волны страха. В голове тут же всплыли воспоминания. Тесный багажник, связанные руки, обшарпанная ванна. Кан готовит адскую смесь. Бегство от искалеченного убийцы под проливным дождем. Она прикрыла глаза, заставив себя дышать мелко и спокойно, и сделала шаг вперед. Из игровой зоны донесся звук. Робин пересекла коридор и заглянула в кабинет. В темной комнате у кукольного домика стояла Катти и невозмутимо передвигала игрушки. Робин тяжело и шумно выдохнула. Медленно открыв дверь, осмотрела кабинет. Открытое окно. Вот как эти пробралась в дом. Мэнни лежал в углу, радостно пережевывая остатки пластмассового стетоскопа. Заметив хозяйку, пес замер и бросил на нее виноватый взгляд. — Привет, Катти. — тихо сказала Робин. Девочка подняла голову и улыбнулась. Испуганной ее лица не было. Здесь, в игровой комнате, она чувствовала себя в полной безопасности. — Мама с папой тебя разыскивают? — войдя в кабинет, заговорила Робин. Кэти несколько раз моргнула, а затем вновь отвернулась к кукольному домику. — Я им позвоню, хорошо? Попрошу их, пусть приедут и заберут тебя. Девочка напряглась, посмотрела на нее — и, стиснув зубы, яростно замотала головой. Робин перевела взгляд на кукольный домик. Три оставшиеся игрушки находились внутри. Джокер в гостиной, девочка и женщина с тортом в крошечной кухне. «Мама наверняка рассказала, что злого клоуна больше нет. Он умер и больше никогда никого не обидит. Маленькой девочке теперь ничего не угрожает». Кэти задумалась. Затем вытащила из домика фигурку девочки и сжала ее в кулаке. «Он больше не сможет ей навредить», — повторила Робин. Кэти встала спиной к домику и осмотрелась. Пересекла комнату, направляясь к коробке, где Робин держала машинки, порылась внутри и вытащила красный кабриолет. Раньше он управлялся дистанционно, однако батарейки давно сели, а дистанционка потерялась, как обычно и случается с подобными игрушками. Кэти вернулась обратно к кукольному дому с машинкой в руке, посадила девочку на пассажирское сиденье, а на водительское пристроила женщину с тортом и покатила кабриолет по столу прочь от домика. — Ага, — прокомментировал Робин, — девочка и женщина теперь могут уехать. Злой клоун им больше не помешает. Клэр в замешательстве уставилась на Эвана. — Простить, но за что? — Тот, заметно побледнев, продолжал на нее смотреть. «Я... Это все моя вина. Я уговорил Пита. Но он не хотел оставлять Кэти дома одну с нянькой, говорил. Она, мол, еще не готова, но я решил, что ваш ужин наедине — отличная идея. Если б не я... — Эван, процедила Клэр. — Мне нет никакого дела до твоего чертова раскаяния. Я просто хочу найти свою дочь». «Да-да, э, я поэтому остановился...» Решил, что нам лучше пройти парк пешком, вдруг мы на нее наткнемся. Хорошо. Клара открыла дверцу и вышла из машины. Не самый плохой план в конце-то концов. Пойдем поищем.